Эти впечатления с пересвистами и переливами отлетели и в дальние страны. В откровенном еженедельнике «Говори да помалкивай» приводилось мнение некоего военного спеца некой примечательной страны, просмотревшего видеопленку с картинами сражения в нижних палатах тутомленных. Мнение, правда, официально неподтвержденное. Этот спец и чин заявил чуть не с восхищением — «Ну и живучи же подлецы! Не крисер или Грозного он увидел», — подумал Шеврикука. Этот спец и чин якобы добавил, «Если у них такие привидения, то каковы же у них призраки, упыри, вурдалаки, а тем более доселе неизвестные нам существа?» И потребовал пересмотреть концепцию разоружения и космической обороны.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 И никакие меры воздействия, даже и с опробованием лазерного хватуна, на смутный образ Васи Чижова не производили впечатления. Опять же, кончилось тем, что барак спалили. И еще один сожженный дом упоминался Добкиным со Спаским, теперь уже деревенский. В нем никак не мог успокоиться замученный крестьянин Задоренков, объявленный в 29-м году кулаком.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 назывался мимоходом отягощенный кровавыми грехами заводчик Бушмелев. Не его ли была злоказненная затея? Тогда ее можно было бы посчитать пробной. «Не свежие ли они пожар пророчат?» — подумал Шеврикука. «Вроде бы он ни к чему». Но все это шли случаи и факты. За ними последовали, собственно, публицистические рассуждения докторов наук.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 И тогда грохольские фокусы были неприятны. Каких же страстей следует ожидать ныне? В последних строках публикации доктора наук держали призвать жителей столицы опомниться, умерить свою ожесточенность и пустую суету. Иначе случится невообразимое. «Интересно, показывали Допкин со Спасским статью Денизе?» — задумался Шеврикука.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 Чуть ли не танцы вокруг приведений, совершенно напрасные преувеличения их заслуг и возможностей. Но он ведь был не мальчик, не чистолюбивый отрок. Что ему-то теперь капризничать, раздражаться или даже ревновать к чужой славе? Да и какой ж тут славе! Ему бы с сострадательной иронией отнестись к завиральной болтовне, к заблуждению московских простаков и их гостей, у которых, похоже, и Александринцева-Купиева не вызывало подозрений. Да пусть заблуждается, пусть им милые сейчас привидения, его шеврикуки не убудет. Пусть обзывают его энергетической субстанцией. Разве он сам знает, кто он, чего он и зачем? Впрочем, он предполагает и чувствует, зачем. Он слышит музыку этого зачем. Хотя бы поэтому следовало успокоиться.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 Но не все.